В Боярском доме. Когда княжичи Никиту усадили в вазок рядом с нянюшкой, мальчик сперва вырывался и ревел, отталкивая сладкие пряники, которые ему совали. Он был поверх шубки завязан в пуховый платок, так что в щелочке были видны только черные блестящие глаза. Дверца захлопнулась, все стали креститься, кони рванулись и потащили вазок. Передний вершник на коне кричал и хлопал бичом, Ямщик в санях гикал и посвистывал, сзади доносились окрики дядьки Филаточа. — Легче! Сдерживай на поворотах! Не оброни княжеское дитё! Встречные сторонились, видя нарядные сани. Быстро проносились мимо засыпанные снегом ели, почерневшие придорожные избенки, старые ветлы, кривые мостки и унылые снежные поляны. Через несколько часов, переехав по льду Москву-реку, Сани поднялись по крутому откосу к воротам Кремля. Стрельцы спросили, кто и зачем едет, и вазок двинулся дальше. Множество бревенчатых изб, каменных домов и небольших церковок в беспорядке теснилось, образуя узкие переулки. Дома были разукрашены яркими рисунками затейливых цветов и невиданных птиц, тянулись кверху башенками и кончались на гребне крыши петушками. Проехав небольшой переулок, Сани остановились возле больших дубовых ворот с иконой наверху. Дядька Филатович, соскочив с коня, постучал железным кольцом, прибитым у калитки, и громко прочитал молитву. «Аминь — Аминь! — послышался ответ, и в калитке отодвинулась доска окошечка. Оттуда всматривались недоверчивые глаза. — Чего смотришь? Открывай ворота! — Подождешь! — ответил караульщик и зазвонил в небольшой колокол. Открыв дверцу, он вышел в широком шерстью вверх, собачьим тулупе до пят, с бердышом в руке. Сейчас же из дома выбежали слуги, распахнули ворота, и возок со скрипом, топотом, коней и окриками вершника въехал во двор. Злобным хриплым лаем залились огромные лохматые собаки, привязанные на цепях. Филаточ поднял Никиту из саней, нянюшка повела его за руку на крыльцо, оттуда дальше все сене деревянного дома, выстроенного из больших дубовых бревен. Слуги сняли с Никиты платок, шубу, валенки и развесили на деревянных гвоздях. Нянюшка достала из привезенного с собой сундучка узорчатые софьяновые сапожки и надела их на ноги мальчику. Тот дичась испуганно посматривал на незнакомых людей. — А Микитка уже приехал? — сердито спросил он Филаточа. — Едет, Микитка, с обозом едет. Кони у него не такие лихие, как у тебя. Пока подъедут гужом, и ночь настанет. Завтра приведу к тебе Микитку. Будешь с ним здесь во дворе кататься с гор на салазках. Степенный старый дворецкий повел прибывших через темную комнату, уставленную сундуками, и по деревянной скрипучей лестнице поднялся во второй этаж, в горнее верхнее жилье, горницу. Горница была устлана персидскими узорчатыми коврами. Кругом стен были прикреплены лавки, крытые вышитыми суконными палавочниками. Стены позади лавок в рост сидящего человека были обиты красным сукном. В одной стене были вырезаны два косящих окошка. В них были вставлены большие и мелкие кусочки слюды, расположенные красивым узором. А на каждом куске слюды были расписаны красками цветы, звери и птицы. Все это Никита мигом разглядел, пока нянюшка, войдя в горницу, стояла, повернувшись к красному углу, увешанному старинными иконами в серебряных ризах, с несколькими горевшими лампадками. Нянюшка долго крестилась, клала земные поклоны, затем обратилась со словами «Мир вам и благодать! Жить вам, здравствуйте, поживать много лет, боярня Мария Григорьевна! солнышко ты наш ненаглядное! По указу привезла и питомца вашего князеньку Никита Петровича!» «Очень уж, матушка его убивалась, горевала, отпуская невинное дичо в чужую сторону на учение мученья!» — Легкое ли дело оторвать младенца от забав детских? — Подойди поближе, князенька Никита Петрович. Поклонись в ножке боярыне марии Григорьевне. Никита, нехотя и робко, сделал шаг вперед, покосился, затем поклонился в пояс, коснувшись концами пальцев пола, и поднял глаза на боярыню. На скамье сидела молодая женщина, густо набеленная, с прямой линией подрисованных бровей. На ней была просторная шелковая одежда, расшитая узорами, и шапочка, убранная жемчужными нитями, с которой свешивалось прозрачное кисейное покрывало, откинутое на спину. На узком длинном столе было разослано бархатное платье, по которому золотыми и серебряными нитями были вышиты диковинные листья и цветы. Хозяйка спокойным, ленивым взглядом осматривала мальчика. — Вот ты какой, Никитушка! — Борис Федорович мне говорил, что привезут сюда мальчика. И дьячку одному приказал учить его книги читать и перьями гусинами писать. Дьячок уже и розок заготовил, десять веников, и указок настругал связку. Дьячок тебя заставить твердить азбуки до да азбуки. А нам, нянюшки, твердили, что бука черная, страшная, с рогами, со хвостом, живет за печкой и ночью ловит непослушных детей. Ну, Никита, че ж ты плачешь? Если бук придет, мы ее прогоним. Никита отвернулся и утирал рукавом глаза. — Полно! путь к сюда! Теперь ты с нами жить будешь, мы к тебе Буку не пустим. Сегодня вечером блинков напечем и пирогов с вареньем, а завтра пойдешь во двор с другими ребятами с ледяной горы кататься.